Глава 23. В целом технология приворота оказалась на удивление простой. Существовало несколько типов ритуалов, но ни один из них не требовал от мага значительных усилий. Главная трудность заключалась в доступе к органическим компонентам. Для формирования устойчивого желания требовались части тела объекта. Впервые столкнувшись с термином, шокированная Тео вообразила отрезанные уши и ампутированные почки но истина оказалась менее эффектной. Для проведения ритуала требовалось нечто, бывшее ранее частью тела привораживаемого. Волосы, ногти, слюна, оторванная с ранки высохшая корка. С одной стороны, не такая уж проблема что-то подобное достать. С другой стороны, в ближайшей лавке все-таки не купишь. Нужно договориться с парикмахером или слугой, а подобные просьбы не могут не вызывать вопросов. Хотя если Августа сначала закрутил интрижку, и только потом его приворожили, ситуация упрощается. Любовница могла получить от идиота все, что угодно, от клока волос до спермы. Да, органические компоненты при таком раскладе вообще не проблема. Проблема в другом. Где эта сучка нашла квалифицированного мага? Деревенская знахарка тут не годится. Ритуал приворота простой, но профессиональных навыков все-таки требует. А в Кинси был только один сертифицированный маг, Теодора Дюваль хотя фантель пришла с жалобами на приворот только сейчас но это ведь не означает что заклятие наложили вчера какое то время навязанное влечение набирало силу потом кретин августа пытался встроить внезапную страсть в привычные схемы и наверняка поначалу ему это удавалось все таки у мужика был солидный опыт в изменах но потом отработанные сценарии дали трещину августа начала заносить на поворотах и жена поняла что дело неладно опять таки Какое-то время она убеждала себя, что это очередная интрижка и скоро все устаканится. Длилось это, вероятно, достаточно долго. У Лили Фантель железная выдержка и фантастическое нежелание смотреть правде в глаза. Только когда проблема стала очевидна, как куча дерьма на обеденном столе, Фантель пришла к Теодоре. Допустим, весь этот цирк занял 3-4 месяца. И тогда получается, получается, что ритуал провел предшественник Тео, Чёртов мудила Туро. Тео нервным движением запустила пальцы в волосы. И если Туро действительно взялся за приворот, это его ответственность. Или на Дювале она тоже распространяется, как на держателе патента. Вот же гадство, гадство, гадство, гадство. Тео рылась в книгах до тех пор, пока буквы не начали расплываться. А потом потерла глаза и поняла, что дело вовсе не в усталости. Солнце уже садилось, и в комнату медленно просачивался сумрак. «Так, все, хватит!» — решительным движением Тео отодвинула практикум метапсихического воздействия. «Начальной информации более чем достаточно, а для конкретных предположений мне все равно нужны факты». На первом этаже уже горел свет. Том с комфортом, устроившись в огромном библиотечном кресле, разложил на коленях очередной выкидыш местного книгопечатания. «Что читаешь?» — села напротив Тео. Не прерываясь, Том поднял книгу, продемонстрировав обложку, раскрашенный, как пьяная блогерша-индеец, целился из лука в кровавый закат. «И за кого ты?» «Что?» рассеянно посмотрел на Теодору Том. «За кого ты? За белых или за индейцев?» «За индейцев, конечно», очнулся наконец-то Том. «Это же их земля. Нельзя просто вот так вот прийти и забрать у людей то, чем они владели веками». «Так уж и нельзя», хмыкнула Тео, доставая из-под кресла корзину с вышивкой. «Господин Макбрайт, а вы, оказывается, оптимист». «Ну, вообще-то можно, конечно, но это несправедливо». Упрямо мотнул головой Том. А Маркус Турийский говорил, что цивилизация — это путь добродетели. «Вот увидите, пройдет еще лет пятьдесят, ну, может, сто, и люди навсегда откажутся от такого варварства. Я увижу события, которые произойдут через сто лет». Заправила нитку в иголку Тео. «Вы определенно оптимист, мистер Макбрайт. Это доказанный факт». Теодор обнаружила вышивку в безразмерных баулах, которые плотно набила всяким хламом неутомимая Мэри. Пяльцы с почти законченной работой лежали между шерстяным пледом и мешочком с папельетками, а на самом дне чемодана нашелся приличный запас ниток. Поначалу Тео хотела выбросить эту ерунду. Она никогда не увлекалась рукоделием и даже в теории находила это занятие невероятно скучным. Уж лучше в спортзал сходить или, скажем, кино посмотреть. Но здесь в Кинси не было ни кино, ни спортзалов. Тоскливые, бесконечно тянущиеся вечера можно было заполнить либо чтением, либо разговорами. Именно поэтому горожане постоянно ходили друг к другу в гости, а книгами обменивались чуть ли не в автоматическом режиме. Очередь на прочтение нового любовного романа всегда начиналась с жены судьи, потом переходила к секретарше директора банка, от нее к владелице цирюльне, и так шаг за шагом устремлялась в бесконечность впервые столкнувшись с неизбывной провинциальной скукой тео попыталась спрятаться от нее в учебе но способности мозга к усвоению новых знаний ограничены а унылая тишина загородных вечеров бесконечна, и тео достала пяльца. к счастью все трудные места бывшего владельца тела уже вышло, тугие плотные как цветная капуста гортензии, растопырились на конве в окружении серебряной вязи восточного узора оставалось только заполнить фон и от левого угла к центру Уже тянулся ряд бледно-голубых крестиков. Немного помедитировав над пяльцами, Тео сообразила, как закреплять нитку на старте и в каком порядке втыкать иглу, чтобы вышивка ложилась не в разнобой, а ровно. Ну а дальше все оказалось неожиданно просто. Воткнул иглу, вытащил иглу, воткнул иглу, вытащил иглу. По описанию получилось, что вышивка это самое скучное занятие в мире, но на самом деле Тео погружалась в какой-то странный медитативный транс. Воткнула глу, вытащил иглу, воткнула глу, вытащил иглу. Том приспособил над креслом парочку газовых ламп, так чтобы яркий свет падал с правильной стороны, и Тео с головой нырнула в новое увлечение. Вероятно, производительность ее труда насмешила бы любую местную рукодельницу, но какая разница? Тео вышивала не для того, чтобы получить новую наволочку, или чем там должна была стать капустообразная гортензия. Тео вышивала для удовольствия. Начинай! Скомандовала она, аккуратно втыкая иглу в левый нижний угол крестика. Потянувшись, Том отложил индейцев в сторону и взял пиратов Южных морей. Страница 99, подсказала Тео. Я закладку положил. Раскрыв книгу, Том откашлялся и пригладил волосы рукой. Адмирал Баденас потерял третье эскадры исключительно из-за собственного упрямства, но даже это не остановило его. Негодяй знает что даже теперь его силы превосходят наши, и это большая удача, господа. Баденас преследует нас как гончая дичь и завтра угодит в подготовленную мной ловушку. Три корабля стоят на рейде в бухте Золотой удачи. Когда эскадра Баденаса приблизится, они выйдут им в тыл, отрезав путь к отступлению, атаковав с двух сторон, мы уничтожим подлых кастальцев. Читая том, то шептал, то почти кричал. Персонажи говорили то басом, то тенором. В речи иностранцев проступали незнакомые Теодори, но явно невыдуманные акценты. Поначалу все было совсем не так. Когда Тео впервые попросила Тома почитать вслух, он заикался, как первоклашка, глотал окончание слов и все время поглядывал поверх книги, отслеживая реакцию публики, а потом привык, расслабился, и дело пошло. Мерно вонзая иглу в туго натянутую ткань, Тео отпустила в позволяя фантазии перенести себя на шатку, залитую солеными брызгами палубу корабля. Отважный корсар Джеймс Обри, стоя на мостике, хладнокровно отдавал команды, не обращая внимания на проносящиеся над головой ядра. Конечно, с Нетфликсом не сравнить, но тоже очень неплохо. Фермерский базарчик на площади бурлил, как вскипевший котел с рататуем. Мужчины в пронзительно ярких шейных платках, женщины в цветастых, словно весенний лук платьях. Толпа хаотично двигалась между прилавками, на которых пестрела все, чем богата южная природа. Золотые пирамиды абрикосов, нежно-розовые развалы персиков, корзины с клубникой, малиной, черникой, а за ними брустверы из тугих глянцево баклажанов, изумрудно-зеленых огурцов и кроваво-красных помидоров. Тэ ушла сквозь этот хаос, время от времени останавливаясь, чтобы прицениться. Обвыкнувшись с местными традициями, она смело вытаскивала из ягодных развалов то вишню, То веточку смородины пробовала, качала головой, цокала языком и шла дальше, не слушая зазывные крики продавцов. Посмотрите, какая зелень! Сунулась ей на перерез бойка девицы в лиловой косынке. Свежайшая только что с грядки. Она встряхнула пучком сельдерея, и в воздух взлетели радужные искры воды. Молодой господин, купите зелень. Тео удивленно вскинула бровь. Несущий корзину Том совсем не походил на господина. Но девица, прищурив блестящие глаза, скользила вокруг него, потряхивая своим чертовым сельдереем. А Том, встав столбом, улыбался ей блаженной идиотической улыбкой. — Отличная зелень, господин. Свежая, крепкая, сочная. — выпятила налитые сиськи девица. — Знаете, что говорят про сельдерей? Он очень-очень полезен мужчинам, если вы понимаете, о чем я. — стрельнула шальными глазами паршивка. — Да что ж тут непонятного? Том поворачивался за ней, как подсолнух за солнцем. Но зачем сельдерей, если у девушки такая улыбка? Счастливо хихикнув, селянка скользнула вокруг Тома, словно невзначай толкнув бедром. На мгновение Тео увидела контрактного со стороны, так как его видела торговка. Тощего, перепуганного мальчишки, который рассыпал навоз по клумбам, больше не существовало. У нового Тома были широкие плечи, узкие бедра и мягкий уверенный голос. И Тео вполне могла бы понять желание залезть к этому новому Тому в штаны, в теории. На практике понимания не возникало. На практике Тео хотела отобрать у Тома корзину и треснуть вертлявую паршивку по голове. «Так что, молодой господин, купите сельдерей?» Наступала на контрактного «Выпейте в грудь торговка». Тряхнув головой, Том пригладил пальцами встрепанную гриву волос. «А мне, драгоценно госпожа, сельдерей без надобности» и подмигнул шкадливым серым глазом. Не дожидаясь окончания разговора, Тео развернулась и решительно зашагала прочь. Через несколько шагов Том догнал ее, счастливый и немного запыхавшийся. «Простите, глупо получилось. Но почему же? Очень милая девушка. Надеюсь, ты спросил у нее имя?» «Как можно дружелюбнее», — спросила Тео. «Имя? Зачем?» Удивленно округлил глаза контрактный. «Мы просто поболтали». Спорю, но серебряный — эта красотка всем парням такое говорит. У тебя нет серебряного. Так я и не проиграю. Дальше шли молча, и только у дома Лили Фантель Теуса изволила открыть рот. «Стучи!» — скомандовала она, и Том дисциплинированно поднялся на крыльцо. Но прежде чем контрактный притронулся к начищенному медному молоточку, дверь распахнулась. Либо это было чудесное совпадение, либо Фантель караулила магичку у окна. «Добрый день, проходите!» Отступила в сторону хозяйка дома. «Я вижу, вы с покупками. Юноша, отнеси корзинку в подвал и поставь в холодник. Но что же вы стоите на пороге, госпожа Дюваль? Проходите, пожалуйста, проходите». Оттеснив Теодору от порога, Фантель торопливо захлопнула дверь. «Простите, не хочу, чтобы соседи вас видели. Не поймите меня неправильно, я...» «Не беспокойтесь. Сегодня упомяну пару раз в разговорах, что вы страдаете мигренями». Похлопал ее по руке Тео. «Нам нужно осмотреть...» Все личные вещи господина Фантеля, вы не возражаете? Конечно, делайте все, что нужно. Разом утратив запал, хозяйка опустилась на стул. Если это поможет, делайте, что вам угодно. В глубине души Тео всерьез рассчитывала на успех. Просто по закону парных случаев, если в прошлый раз тотально не повезло, то уж теперь-то все будет нормально. Должна же быть в жизни хоть какая-то справедливость. Спустя два часа безнадежного ковыряния в чужих кольсонах Тео поняла, Справедливости нет. Ни в этом мире, ни в каком-либо другом. Ее просто не существует, и все тут. Нашел что-нибудь? Окликнула она контрактного. Том опустил на колени очередной пиджак, темно-серый, со щегольским бархатным воротником. Ничего интересного. Я и манжет отворачивал, и подкладку прощупывал. Ничегошеньки. Да и откуда бы тут подкладом взяться? У этого хлыща все вещи до хруста настираны. И если бы что-то в одежде и было спрятано... Прачка давно бы нашла и выбросила». «Хм», — задумалась Тео, «а если обувь?» «А что обувь? На пиджак булавку прицепить легко, а попробуйте-ка ее прицепить на туфле. «Зачем цеплять, если можно сунуть под стельку?» «Точно!» — восхищенно протянул Том, глядя на Тео, как мексиканский крестьянин, на явление Девы Марии. «Сейчас посмотрю». «Посмотри», — одобрила инициативу Тео, а я пока заказчицей поговорю. Госпожа Фантель обнаружилась в гостиной. Она сидела на диване и даже держала перед собой книгу. Но Тео постояла у двери несколько минут. Фантель ни разу не перевернула страницу. Кажется, она даже глазами не двигала, просто таращилась в пространство стеклянным взглядом, используя любовный роман в качестве счета от реальности, которым он, собственно, и являлся, хоть читай, хоть нет. Тео деликатно покашляла, звук был негромким, но Фантель подпрыгнула на месте, уронила книгу, Попыталась поймать в полете и звонко врезалась локтем в резьбу на подлокотнике. «Ой! Простите, я не хотела вас напугать!» Пододвинув к дивану второй стул, Тео, не дожидаясь приглашения, села и очень-очень внимательно посмотрела на Фантель. В безжалостном утреннем свете ее лицо было и сушеным, и желтым, как старая, растрескавшаяся папье-маше. «Когда вы последний раз нормально спали?» Некоторое время Фантель молчала, рассеянно вращая кольцо на безымянном пальце. Раз вы об этом спрашиваете, все настолько плохо? Ну, скажем так, не очень хорошо. Я подумала, что вам это может пригодиться. Тео вытащил из сумочки несколько флакончиков с плотно притертыми крышками. Это средство, частично купирующее магическое воздействие приворота. Нужно незаметно подливать их августа? Мгновенно подобралась Фантель. Нет, эти настойки будете принимать вы. Я? Да, они укрепят привязанность, которую муж к вам чувствует привязанность? Да вы шутите, госпожа Дюваль. Нисколько. Между мужем и женой, если они жили в мире согласия, всегда возникает эмоциональная связь. У кого-то она крепче каната, у кого-то тоненькая, как нить, но все же она есть. Боюсь, в моем случае это была паутина, и она давно порвалась. Нет, всего лишь истончилась. Но прямо с сегодняшнего вечера вы начнете принимать вот эти препараты. Тот, что в зеленом флаконе, по три капли утром и вечером до еды. Тот, что в коричневом флаконе, по одной капле и после еды. Но почему я? Потому что ваш муж уже находится под магическим воздействием, и я не знаю, как отреагирует приворот на постороннее вмешательство. Не думаю, что в таком тонком деле уместен лишний риск. Да, вы правы. Фантель осторожно, как текущую бомбу, взяла флаконы. На лице у нее появилась слабая улыбка. Я все сделаю именно так, как вы сказали. Подождите, сейчас я возьму бумагу, и подробно все запишу. — Простите, госпожа Теодора. Том деликатно остановился у порога, неловко переминаясь с ноги на ногу. — Ты что-нибудь нашел? — Ничего, — развел руками парень, ни малейшего следа. Бледная, как осенний вечер, улыбка на лице Фантель увяла. Вот гадство. Отлично — Отлично. Тео кивнула так энергично, как будто всю жизнь ждала именно эту новость. Значит, никаких знаков и закладок в одежде господина Фантеля нет. Круг возможностей значительно сузился. Мы переходим к решающему исследованию, и тут успех полностью зависит от вас. Что нужно делать? Выпрямившись оловянным солдатиком, Фантель развернула костлявые плечи. Пока ничего. Сейчас полнолуние, а нам нужен убывающий месяц, поэтому придется с недельку подождать. А потом вы, госпожа Фантель, отрежете у супруга прятку волос. Приблизительно вот столько. Теуна Дюмы раздвинула пальцы. Учтите, брать волосы с расчески нельзя, тут они не сработают. Придется вам проявить осторожность и изобретательность. Справитесь с заданием. Увидев перед собой конкретную цель, Фантель решительно вскинула острый подбородок. Конечно. Можете на меня положиться, госпожа Дюваль, я все сделаю. Замечательно. Да, и вот еще что. Возьмите, пожалуйста, вот это. Теу достал из сумочки увесистую банку. Что это? Заговоренная соль с добавлением особого набора трав. Высыпайте в ванну по столовой ложке и лежите каждый день в теплой воде как минимум 20 минут. Но зачем? Таким образом, вы закрепите эффект от настоек и усилите благоприятную ауру. Запишите, пожалуйста, важный нюанс. Принимая ванны, постарайтесь по-настоящему расслабиться. Думайте только о приятных вещах, вспоминайте моменты, когда вам было по-настоящему хорошо, и не привязывайте свои мысли к мужу. Это нарушит душевное равновесие. Подумайте о детстве о друзьях, возможно, о путешествиях. «Наполните себя счастьем, как сосуд цветом», процитировала Тео, врезавшаяся в память слова ютубовского психогуру. Но кто бы мог подумать, что эта чушь когда-то пригодится? Ах да, забыла уточнить. Достигнуть нужного состояния поначалу бывает сложно. Если у вас не будет получаться, просто выпейте бокал вина или стопку коньяка. Я не употребляю алкоголь, госпожа Дюваль. Очень разумная позиция но в данном случае это всего лишь временная мера. Если без алкоголя настроиться на нужные эмоции не получится, отнеситесь к нему как к лекарству». «Я поняла вас. Фантель ровненькой шеренгой выстроила на столе склянки, как шахматы перед началом игры. Я последую вашим рекомендациям». «Благодарю вас, госпожа Фантель», — мило улыбнулась Тео. «Вы исключительно разумная и энергичная женщина. Работать с таким человеком — огромное удовольствие». На мгновение по лицу Фантель скользнула польщенная улыбка, и Тео мысленно выписала себе премию за удачно проведенные переговоры. В Агасте после такой обработки она уже заключала бы солидный контракт. А тут, прости господи, четверть фунта соли впаривает. — Вы это серьезно? — обернулся к Теодоре Том, как только за ними закрылась входная дверь. — Тише! — дернула его за рукав Тео. — И давай отойдем на пару шагов. — Вы это серьезно? — убавил громогласный вопль до шепота Том, послушно отходя на указанное расстояние. «Соль для усиления ауры, настойки для укрепления эмоциональной связи? Серьезно?» «Подслушивать под дверью нехорошо», — укорила контрактного Тео. «Но раз уж ты так интересуешься, да, я абсолютно серьезно». «Но вы же мне говорили, вот именно, что тебе. Да, все так и есть. Никакой любовной магии. Это всего лишь успокоительное, легкое, снотворное и самый обычный расслабляющий травяной сбор с солью». Но зачем? Да за тем, что эта фантель, невротик с фиксацией на тотальном контроле. Она же свихнется, пока мы будем с приворотом разбираться. Если этот приворот вообще был. А сейчас я поставила перед фантель конкретную и максимально понятную задачу. Пускай капли считает и в ванне плавает, вместо того, чтобы кругами по дому бегать и до невроза себя доводить. Ну и да, в ее состоянии нужна не любовная магия, а нормальная седативная. О, озадаченно моргнул Том. Вот вы зачем? А я подумал, что я нагрею эту невротичку на пару десятков монет за фальшивую магию. Ну, не прямо так вот. Уши у Тома стремительно наливались красным. То есть, ну, простите. Да ладно тебе, махнула рукой Теодора. У тебя были все поводы для такого предположения. Я ведь ужасно алчная. Но я никогда беспринципная, я не лишена всяческого сочувствия к страдающим клиентам. Я так не говорил. — возопил смущенный до последнего предела Том. — И не думал. Никогда. Зачем вы, госпожа Теодора, я не... — Причистый огонь, тише, тише, тише! — вскинула руки Тео. — Я просто шучу, успокойся, поворачивай направо. — Зачем? — Там магазин с инструментами. Тебе ведь нужна вся эта столярная ерунда. — Но это дорого, я и тем инструментам, что есть могу. Обрубить тебе половину пальцев, по примеру господина Грино, не спорь. Сегодня мы купим все сверла и зубила, которые тебе нужны. Раз уж я бесчестным путем выманила у несчастной женщины деньги, потратим их с пользой.